Глава десятая. Я подъехал к боксерскому клубу у н и к и по адресу, который дал Карвар. Здание располагалось под аркой железнодорожного виадука. Я заглушил мотор. Наверху промчался товарняк. Потом все стихло. Подходил к концу еще один жаркий день. Воздух был знойный и влажный. Рубашка... тут же п р и л и п л о к телу я подошел к двери не зная чего ожидать внутри было тихо подозрительно тихо обычно боксерский клуб это особый мир где все время кипит жизнь к репкие парни отрабатывают боевую стойку приемы защиты и удары подарущие из динамиков рэп мимо пустующего места администратора я прошел в зал на ринге никого не было с потолка свисали боксерские груши. Однако клуб не был заброшен. В воздухе чувствовался густой запах пота и тестостерона. Шаги по блестящему, как зеркало паркету, отдавались гулким эхом. Я уже собирался крикнуть «Есть кто-нибудь?», как рядом. Забарабанили по груши. Я медленно обошел ринг. Чернокожий парень с блестящим от пота торсом, Осыпал ударами грушу, плавно раскачивая плечами и мягкими подскоками, двигаясь по кругу. Ударял расслабленно и непринужденно. Сначала левой, потом правой. Задал нужный ритм и начал ускоряться. Заметив меня, не остановился, а добавил удары локтями и бил сдвоенными, сосредоточенно глядя на снаряд. Скорость нарастала, взмахи руками слились в одно непрерывное движение. Какое-то время он держал темп, потом замедлился и, наконец, остановился. От разгоряченного тела поднимался пар, рассеивался в солнечных лучах. Парень тяжело дышал, будто только что взбежал на гору. Какое-то время он не замечал ничего вокруг и только когда я кашлянул, посмотрел на меня. «Быстро у вас получается», — сказал я. «Можно быстрее», — пробормотал он, хватая п о л о т е н ц е ч е м могу помочь?» «Не знал, открыто ли у вас. Пожарная сигнализация сработала. Пришлось всех выпроводить». «Я ищу хозяина». «Уже нашли». Он поморщился, глянув на царапины и синяки на моем лице. «Вряд ли бокс вам подходит». «Николас Фиск?» «Ники Фиск», — поправил он. «Фиск младший». Из газет я знал, что у тощего Фиска было два сына. Они заявили в полицию об исчезновении родителей. Не верилось, что я вижу человека из далекого прошлого, но то, что он реален, доказывало, что я еще в здравом уме. Он снял перчатки, протянул руку. Мне не хотелось приближаться к нему, но я шагнул вперед и пожал руку. «Тогда мне, наверное, нужен ваш отец». «Знаю я, что тебе нужно». Он заломил руку мне за спину и впечатал «Хук левой» в живот. Лютая боль отдалась в спине. Я осел на пол. Меня отволокли за ногу в соседнюю комнату и швырнули на стул. Послышался звук отрываемого скотча. Липкая лента охватила запястье за спиной. Я попытался заговорить. В горле поднялась тошнота, пришлось сжать зубы. Я сидел напротив пустого стула в захламленном кабинете со старомодным интерьером. Мне на голову опрокинули содержимое ведра для плевков. Я разлепил глаза, с трудом сдерживая рвотные позывы, и тут же получил хук правой. скривился от боли. Никки Фиск-младший занес руку для нового удара, но остановился и странно засмеялся. От привкуса застарелой кровавой слюны хотелось блевать. Никки толкнул меня к спинке стула, схватил со стола флягу и плеснул водой в лицо. Когда я снова открыл глаза, на стуле напротив кто-то сидел. «Николас Фиск-старший!» Самый худой человек из всех, кого я видел. Трагичная чахлая фигура, которую я хорошо помнил все эти двадцать с лишним лет, стала еще костлявее, будто он с тех пор вообще не ел. Фиск положил ногу на ногу. Сквозь ткань брюк проступили острые коленные чашечки. Несмотря на худобу и высокий рост, кожа землистого оттенка была дряблой. «У нас появился спарринг-партнер, да, Никки?» Голос Фиска-старшего звучал так, как если бы Джонни Роттен решил дать урок ораторского мастерства. «Дохлый слишком». Сын прислонился к дальней стене и скрестил руки на груди. «После первого же боя скопытится». «Не знаю, не знаю». Фиск дернул головой вправо. Может, техника у него и не очень, но подраться явно любит. Это же не ты его так отделал. «Ты про синяки?» — сказал н и к и «Не, просто рожа такая, вечно кулака просит». «Прошу прощения за мальчика», — сказал Фиск. Хип-хоповый жаргон он усвоил от материнской родни. Это только кажется, что он говорит грубости. «Пожалуй». Мне следует извиниться за то, что он отделал вас прежде, чем позвал меня. Есть такая боксерская заповедь. Бей первым. Я поднял на него взгляд. Карвар вас предупредил и хорошо сделал. Безапелляционно заявил Фиск, ехидно скались вставными зубами. Послушайте, нет, это ты послушай. Рядом с головой щелкнул затвор. Несколько мгновений я слышал только собственное дыхание. Потом повернулся и уперся взглядом в дуло. Ружье держал другой темнокожий парень, точная копия Никки. «Придурок и правда явился?» — спросил брат-близнец. «Точнее, то, что от него осталось», — сказал Фиск. «Считает, что мы должны его выслушать». Дуло уперлось в висок. «Это почему еще?» «Карвар вас использует». Фиск прищелкнул языком и дернул головой влево. «Карвар говорит, тебе нельзя доверять. Говорит, ты информатор. И что ты пришел меня убить?» «Я из полиции», — сказал я. Ствол еще сильнее уперся мне в висок. «Серьезно? Проверьте документы». По кивку Фиска один из сыновей... «Сунул руку в карман моей куртки, нашел бумажник, кинул брату. Тот поймал бумажник, принялся просматривать карточки и квитанции и швырять их на пол». «Блин, точно!» Он передал полицейский жетон отцу. Фиск осмотрел его, потом дернул головой вправо. «И что, я должен немедленно проникнуться к тебе расположением, детектив?» «Нет». «Но это доказывает, что я говорю правду, а Зейн льет дерьмо вам в уши». «Почему он желает тебе смерти?» — спросил Фиск, прищурившись. «Из-за девушки», — ответил я. «Вы же его знаете». «Это та девушка, которую убили?» «Наоборот, не убили. Которая... сбежала?» Фиск снова улыбнулся, демонстрируя вставные зубы. Тогда неудивительно, что он зол на тебя. Крошек, которые ему помешали, он предпочитает замуровывать в старых домах, иногда заживо. Однако напрашивается вопрос. «Мистер Карвар вешает мне лапшу на уши о том, что ты хочешь меня убить. Но раз он так желает твоей смерти, почему сам тебя не убьет?» Дула снова уперлась мне в висок. «Пытался». Мой начальник пригрозил, что если со мной что-нибудь случится, он отправится за решетку. Фиск ничего не сказал, но продолжал дергать головой из стороны в сторону, будто боксер, провоцирующий соперника. Пока мы тут разговариваем, Карвар устраивает разборки где-нибудь на публике, чтобы создать себе железное алиби и молится о том, чтобы один из ваших мальчиков нажал курок. «Вы делаете за него грязную работу». «Ну и зачем ты здесь?» Я не знал, с чего начать, поэтому перешел сразу к сути. и б е й т м е н Дуло отняли от виска, братец Никки плюнул мне в ухо. «Не смей произносить здесь это ублюдское имя». ф и с к снова улыбнулся вставными зубами. «А ты дурно воспитан. Бейтманом звали человека». который убил мать моих мальчиков, мою жену. Он пристально посмотрел на меня. «И что, Бейтман?» «Вышел из тюрьмы», — сказал я. «Разгуливает по городу». Фиск так долго не шевелился, что близнецы обернулись к нему. Держась за трость, он с трудом поднялся со стула, наклонил голову, чтобы не удариться о потолок, потом поковылял к двери, тяжело опираясь на трость. «Спасибо, что предупредил», — мрачно бросил он, не оборачиваясь. «Но, похоже, мне придется снова извиниться». «Погодите, что думаешь, н и к и спросил Фиск. «К черту его!» н и к и отошел от стены и улыбнулся странной улыбкой, не затрагивающей губ. «Донни!» Дулов жали висок с такой силой, будто собирались его продавить. Ужасно невоспитанный чувак. «Прости, приятель», — подытожил Фиск. «Но ты коп. Мои мальчики тебя побили. Ты слышал их имена, видел лица. Погодите, еще один термин из бокса. Единогласное решение. Погодите», — повторил я. «Вас держали в подвале. Вы выбрались, позвонили в полицию, нашли ружье на кухонном столе». «Молодец, газеты читаешь. Трейси!» — произнес я. Фиск остановился в двери. «Вы плакали. Услышали, что в коридоре кто-то есть. Позвали жену!» Фиск повернулся и уставился на меня. Перед глазами расплывалось, голос дрожал. Бейтман послал в дом за сумкой маленького мальчика. Тот услышал, как вы плачете за дверью. Ружье Еще сильнее вдавилась в висок. Мальчик не выдержал. Я сорвался на крик. «Не выдержал! Отпер дверь и выпустил вас!» Фиски переглянулись. «Спас вашу чертову жизнь!» Тяжело дышая, опираясь на трость, Фиск поглядел на меня в упор. Снова наклонил голову, но теперь, приглядываясь, посмотрел мне в глаза. Мы оба не шевелились. Возможно, Фиск понимал, что мы оба узники. «Освободите его», — произнес он с чувством. «Немедленно!»